Мужчина поспешил к жеребцу и попытался обнять его шею. Между ними была прочная нить доверия, и знакомые голосы, руки подействовали успокаивающе. Жандаларх ухитрился надеть уздечку и взялся за повод, надеясь, что следующая молния вместе с громом придут попозже. Эйла подошла за последними узлами, волк двигался за ней. Когда она вышла из палатки, волк взвизнул и побежал к кивнику, затем вернулся и снова взвизнул. «Мы идем, волк, и повернусь К Джандалару добавила, больше ничего нет, давай поспешим. Она побежала к Уине и водрузила сумки на нее. В ее голосе было столько отчаяния, что Джандалар испугался, что удалец вновь заортачится. Разобрать палатку было пустяшным делом. Он выдернул поддерживающие шесты, сложил специальную сумку, затем увязал тяжелые промокшие шкуры, взвалил на лошадь. Та закатила глаза и попятилась, когда Джандалар уцепился за гриву. Чтобы вспрыгнуть ей на спину, он уселся, но не слишком удачно, чуть было не свалился, так как удалец взбрыкнул. Но Джандалар, ухватившись за его шею, удержался. Эйла услышала волчий вой и странное рычание. Она влезла на Уинни и оглянулась, убеждая, что Джандалар уже сидит верхом на ржущем жеребце. Как только Уинни успокоилась, Эйла заставила ее двинуться вперед. Та сразу же вошла в галоп и понеслась так, как будто кто-то гнался за ней. Ей так же, как и Эйле, хотелось побыстрее убраться из этого места. Впереди, продирая сквозь кусты, бежал волк. По мере продвижения странный грозный рев становился все громче. Уиня, огибая деревья и перепрыгивая через препятствие, мчалась по подлеску. Крепко уцепившись за шею лошади и нагнув голову, Эйла позволила Уине самой выбирать путь. Она ничего не видела в дождливой тьме, но чувствовала, что они несутся к склону, ведущему вверх в степь. Внезапно сверкнула молния, и вся долина наполнилась сиянием. Кругом росли буки, и склон был уже недалеко. Она оглянулась на Джандалара и не смогла перевести дух. Деревья сзади него двигались. Прежде чем опять стало темно, она увидела, как опасно наклонились несколько высоких сосень. Наблюдая падающие деревья, она не замечала, что рев становится громче, и лишь позднее отметила, что рев достиг неимоверной мощи, даже удар грома растворился в нем. Они были на склоне. Судя по шагу Уини, они ехали вверх. Ничего не видя, Эйла полагалась лишь на инстинкты лошади. Она ощущала, как та скользит иногда и снова устремляется вверх. Наконец, они выбрались на открытое пространство. Сквозь дождь она даже могла различить несущиеся тучи. Должно быть, они выбрались на тот луг, где вечером паслись лошади. Удалец и Джандалар двигались рядом. С трудом она все же различила что он тоже, слонив голову, обхватив коня за шею. Уини замедлила шаг, и Эйла услышала ее тяжелое дыхание. Лес за лугом был реже, и Уини уже не петляла, огибая деревья. Продолжая держаться за шею лошади, Эйла слегка выпрямилась. Удалец был, был обогнал Уини, но затем тоже пошел тише, и сравнялся с ней. Деревья сменились кустарником, а тот — травой, а затем в темноте в отблеске туч перед ними открылись в степи. Они остановились. Давая Уи не отдохнуть, Эйла спешилась, Джанталар присоединился к ней, и, стоя рядом, они вглядывались в тьму там внизу. сверкнула дальняя молния, и глухо прогремел гром. Недоумевающие люди склонились над краем ущелья, можно было лишь догадываться, что в непроглядной тьме происходили какие-то катаклизмы. И тут они осознали, что только что им удалось избежать избежать ужасной опасности, хотя ее масштабов они еще не поняли. Эйла почувствовала что-то колючее, слабо потрескивающее в волосах, ее нос уловил острый запах озона, специфический запах Огня, но не такой, как от костра. Внезапно ей пришло в голову, что этот запах связан с небесным пламенем. С удивлением она открыла глаза и в страхе ухватилась за Джандалара. Высокая сосна, росшая немного ниже и потому защищенная от ветров скалистым обрывом, была окутана голубым светом. Джандалар обнял Эйлу, стараясь защитить ее, но ему самому было жутко. Его тоже пугали эти потусторонние огни, недоступные его пониманию. Единственное, что он мог сделать, это покрепче прижать к себе Эйлу. Затем молния ломаным зигзагом прошла вдоль туч, раскололась на огненные стрелы и, ослепительно сверкая, вонзилась в высокую сосну, осветив долину и степи. Эйла вздрогнула от громкого отрезка, едва не оглушившего ее, и согнулась от грома, потрясшего небеса. В этот момент они увидели, чего им удалось избежать. Зеленая долина исчезла, Все ее дно превратилось в бурлящий водяной поток. На противоположном берегу каменный оползень стер с земли многие деревья. Причиной столь стремительных изменений в долине был ряд необычных обстоятельств. Все началось в горах на западе. Теплый влажный воздух над внутренним морем поднялся вверх и, сконцентрировавшись в огромные холодные тучи, навис над скалистыми холмами. К тому же этот теплый воздух был атакован холодным фронтом, и турбулентные процессы в атмосфере вызвали необычно мощную бурю. Ливень переполнил ямы и расщелины,